Глава 5 Потом началась эта история со статьей. Сама-то если честно, ее не читала. Она была опубликована в таком журнале, где еда и ее приготовления преподносятся как модные веяние, как атрибут современного стиля жизни. «В этом году, дорогая, все едят кускус. Это просто диригер, обязательный диктуемый существующими условиями или модой. Ну а для меня еда — это еда». Это чувственное, хотя и мимолетное удовольствие, порой эфемерное, как огни фейерверка, но почти всегда требующее немалых усилий. Впрочем, не следует воспринимать слишком серьезно и эти усилия, и сам процесс поглощения пищи. Господи! Это же в конце концов не искусство. Съел и все, проглотил, а с другого конца вышло. Короче, в одном из этих модных журналов появилась статья, называвшаяся то ли «Вниз по луаре», то ли «Что-то подобное». Один знаменитый шеф-повар решил, двигаясь по направлению к побережью, посетить большую часть местных ресторанов и сравнить их. Он и ко мне заходил. Я хорошо его запомнила, такой тощий, маленький, собственными солонкой и перечницей в салфетке и записной книжкой на коленях. Он отведал меня паэлью по-антельски, салат с теплыми артишоками, затем угостился сахарно-масляным печеньем по матерному рецепту, шипучим сидром моего приготовления и завершил трапезу рюмочкой малиновой наливки. А потом прямо-таки засыпал меня вопросами. Его интересовали не только мои кулинарные рецепты, но и сама моя кухня, а также сад. Он был совершенно потрясен, когда я показала ему погреб, где все полки заставлены всякими мясными заготовками и паштетами, консервированными овощами и фруктами, а также ароматизированными маслами, с гредким орехом, с розмарином, с трюфелями и бутылочками с разнообразным душистым уксусом, земляничным, лавандовым, яблочным. Он все допытывался. Где ее училась, да где стажировалась? Его, судя по всему, почти огорчило, когда в ответ на эти вопросы Я только рассмеялась. Пожалуй, я слишком много ему показала и рассказала. Но видите ли, мне так польстило его внимание. Вот я и принялась предлагать ему «Попробуйте то, попробуйте это». «Ломтик релет, котлетки из мелкорубленной свинины или гусятины, обжаренные в сале. «Ломтик сосисон сек» — сухие колбаски домашнего приготовления. Глоточек моего грушевого ликера, той самой грушевки, которую мать обычно готовила в октябре из падалицы, сбитый ветром и уже начинавший подгнивать. Эти груши, лежавшие на теплой земле, бывали настолько облеплены коричневыми осами, что приходилось пользоваться специальными деревянными щипцами, чтобы их подобрать. Я показала ему даже тот трюфель, который мать оставила мне в наследство. По-прежнему бережно мной хранимый, он плавал в масле, и напоминал муху, застрявшую в куске янтаря. Гость изумленно уставился на трюфель, и я не смогла сдержать улыбку. «Вы хоть представляете, сколько это может стоить?» — спросил он. «Да уж». Тщеславию моему он, безусловно, польстил. А может, я просто чувствовала себя тогда немного одинокой, вот и рада была поговорить с человеком, который так хорошо меня понимал, который смог, например, перечислить травы, положенные в тыринь, Попробовав всего лишь кусочек, который сказал, что я слишком хорошо готовлю, чтобы прозебать в подобной дыре, что это просто преступление — взорвать в землю такой талант. Возможно, я немного размечталась. Надо было, конечно, получше соображать. А несколько месяцев спустя и появилась статья. Кто-то принес ее мне, выдрав из журнала. Фотография моей блины, несколько абзацев, посвященных мне. Те, кто приезжает в Анже... В поисках аутентичной кухни и всевозможных лакомств могут, разумеется, сразу направиться в престижный ресторан «Деликатесы де Санж. Но в таком случае они наверняка пропустят одно из самых потрясающих открытий, которое я сделал во время своего путешествия по Луаре. Читая это, я лихорадочно пыталась вспомнить, говорила ли я что-нибудь о Эйнике. За непритязательным фасадом обычной деревенской фермы творятся настоящие чудеса кулинарии. Дальше следовала всякая чушь насчет того, что креативный гений этой дамы придал новый импульс сельским традициям. Нетерпеливо чувствуя, как мою душу охватывает панический ужас, я скользила взглядом по строкам в поисках неизбежного. Одно-единственное упоминание фамилии Дартижан, и все мои столь тщательно возведенные бастионы зашатаются. Может показаться, что я преувеличиваю? Ничего подобного. а Войну помнят очень хорошо. Там еще есть люди, которые до сих пор друг с другом не разговаривают. Например, Денис Мариак с Люсель Дюпре или Жан-Мари Бонне с коленом Броссо. А в Анже всего несколько лет назад нашли старую женщину, запертую в чердачном помещении над квартирой, что находилась на верхнем этаже. Не помните, ее там заперли родители еще в 1945 году, узнав, что она сотрудничала с немцами. Ей было тогда всего 16 лет, и вот через 50 лет, когда ее отец наконец окочурился, беднягу выпустили оттуда старую и безумную. А как насчет тех стариков, некоторым из них 80, а то и 90, которых судят как бывших военных преступников? Теперь это слепые старцы, больные, страдающие деменцией, с вечной счастливой улыбкой на лице и бессмысленным взглядом. Невозможно поверить что и они когда-то были молоды. Невозможно представить себе, какие кровавые мысли таились в этих ставших такими хрупкими черепах, в этих мозгах, ныне лишенных памяти. Разбей сосуд, и его содержимое утечет от тебя. Всякое преступление живет своей жизнью и требует своего оправдания. По странному совпадению читала я дальше. Хозяйка блинной Крэб Фрамбуас, мадам Франсуаза Симон, оказалась родственницей хозяйки ресторана-деликатеса «Десанш». У меня перехватило дыхание. Мне показалось, будто я случайно вдохнула пламя. А потом вдруг возникло ощущение, что я тону. Коричневые воды реки тянут меня на дно, но языки пламени по-прежнему лижут мне глотку, проникают в легкие. «Да-да, нашей дорогой Лоре де Санш». Странно, что она до сих пор не удосужилась выведать кулинарные секреты своей двоюродной бабушки. Я, например, безусловно, предпочту непритязательное очарование Крэп Фрамбоаз любому из весьма элегантных, но таких малосъедобных деликатесов Флоры. Я снова обрела способность дышать. Значит, племянница, а не племянник. Значит, мне все-таки удалось сохранить свою тайну. С тех пор я дала себе обещание. Больше никаких глупостей, никаких бесед с добрыми джентльменами, пишущими о кулинарии. Через неделю ко мне явился фотограф из другого парижского журнала, но разговаривать с ним я отказалась. Просьба об интервью, приходившая по почте, я попросту игнорировала. Мне написал какой-то издатель, предлагая издать книгу кулинарных рецептов. Впервые в Крэф фрамбуас был такой наплыв посетителей и специально прибывших из Анже, и просто туристов, проезжавших мимо. Это были элегантные господа на сверкающих новеньких автомобилях. Я дюжинами отсылала их прочь. У меня имелись постоянные клиенты и привычное количество столиков от 10 до 15. И такое дикое количество людей я была просто не в состоянии обслужить. Вести себя и старалась естественно, но предварительные заказы принимать отказывалась, и люди выстраивались перед блинной в очередь. Пришлось пригласить еще одну официантку, и все же я не обращала внимания на столь внезапно возникшее и неприятное мне повышенное внимание к моему кафе. И когда снова приехал тот маленький человечек, пишущий о кулинарии, с которого все и началось, да еще и принялся со мной спорить, взывая к моему разуму, я даже слушать его не пожелала. «Нет», — сказала я. Не позволю вам использовать мои рецепты в вашей газетной колонке, и никакой книги по кулинарии я писать не буду, и никаких фотографий здесь делать не разрешу. крэп Фромбуас останется тем, чем и была — обыкновенной деревенской блинной. Я понимала. Если я буду тверда, как скала, и сумею продержаться достаточно долго, они в итоге оставят меня в покое, но, увы, непоправимое уже свершилось. Лора и Еник знали теперь, где меня найти. Кассис наверняка все им рассказал. Он давно уже поселился в Анже в квартирке неподалеку от центра. На письма он, правда, никогда не был особенно щедр, но все же время от времени писал мне. Эти письма состояли в основном из похвал в адрес его знаменитой невестки и замечательного сынка. В общем, после той статьи и последовавшей шумихи Лора и Еник решили во что бы то ни стало меня разыскать а в качестве неожиданного подарка притащили с собой Касиса. Видно, думали, что мы растрогаемся после стольких лет разлуки. Но хоть у Кассиса глаза и слезились, как у всех старых ревматиков, мои-то остались совершенно сухими. Да в нем, собственно, почти ничего и не сохранилось от моего старшего брата, которому я когда-то была сильно привязана. Он растолстел, черты лица расплылись и потонули в тестообразных щеках. Нос покраснел, щеки покрылись паутиной фиолетовых сосудов, улыбка стала какой-то неуверенной. Те чувства, которые испытывала к нему в детстве, считая его своего старшего брата, героем, который может все, залезть на самое высокое дерево, прогнать диких пчел украсть мед из улья, запросто переплыть Луару в самом широком месте, теперь сменились легкой ностальгией по прошлому обладавший, к сожалению, изрядным привкусом презрения. Все это, в конце концов, было так давно, и этот толстяк, которого я увидела в дверях своего дома, казался мне совершенно чужим человеком. Сперва они повели себя очень умно, они ничего у меня не просили, лишь выразили беспокойство по поводу того, что я живу совершенно одна, и преподнесли мне подарки. Кухонный комбайн, страшно удивившись, что у меня до сих пор его нет. Зимнее пальто и радиоприемник. И предложили съездить куда-нибудь вместе. Однажды даже пригласили меня в свой ресторан, больше похожий на просторный сарай, со столиками из искусственного мрамора, накрытыми клетчатыми бумажными скатерками, с неоновыми огнями, с сушеной морской звездой и ярко раскрашенными пластмассовыми крабами, запутавшимися в рыпацких сетях, развешенных по стенам. Я что-то такое буркнул насчет подобного интерьера хотя я несколько не уверена. И Лора тут же принялась объяснять мне, ласково похлопывая меня по руке. «А эта тетушка как раз и называется Кич. Вряд ли вам подобные вещи могут понравиться, но в Париже, поверьте, это сейчас очень модно». И она улыбнулась мне, продемонстрировав все свои зубы. Зубы у нее были очень белые, очень крупные, а волосы цвета только что смолотого перца. Они с Яником то и дело прямо на людях обнимались и целовались. И меня, должна сказать, это здорово смущало. А еда у них в ресторане была современная, наверное. Тут я не суди. Какой-то салат с довольно убогой заправкой. Много разных овощей, порезанных в виде мелких цветочков. Может, немного цикория там и было, но в целом ничего особенного. В основном просто старый салат латук, редиска и морковь причудливых форм. Затем подали кусок трески, неплохой, должна признать, но очень маленький, с белым винным соусом, луком-шалотом и листочком мяты, что, по-моему, было совершенно лишним. На десерт предложили тонюсенький ломтик грушевого тортика, зачем-то политый шоколадным соусом и посыпанный сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Просматривая меню, я обратила внимание на то, сколько там всякой самодовольной чуши, например, нугатины из разных сортов печенья на соблазнительной основе из тончайшего теста, украшенной шоколадной глазурью и пикантной подливой из абрикосов. А Я-то думала, что мне принесут обычный пирог флорентин, но этот нугатин оказался не больше пятифранковой монетки. А ведь так все было расписано, будто это угощение им самые сей с горы принес. А уж цена в пять раз дороже самого дорогого из моих кушаний. И это еще без вина. Я-то, конечно, ни за что не платила, однако мне сразу закралась в голову мысль о том, что за столь внезапное внимание со стороны Лоры и Яника мне еще придется расплачиваться. Так оно и вышло. Через два месяца поступило первое предложение. Я получу тысячу франков, если передам им свой рецепт поэли -по Антильски и позволю вставить это блюдо в меню их ресторана. Паэлья по-антельски от тетушки Фрумбуазы, упомянутая жулем Лемаршаном в июльском номере «Хозяйка и кухня» за 1991 год. Сперва я решила, что это шутка. Нежнейшая смесь свежих даров моря, вкус которых оттеняют зеленые бананы, ананас, мускатель и рис, слегка приправленный шафраном. Прочитав это, я рассмеялась, «Да что у них? Собственных рецептов не хватает!» «Не смейтесь, тетушка!» — произнес яник почти сердито. Его блестящие черные глаза были совсем близко и смотрели на меня в упор. «Мы с Лорой действительно были бы вам очень благодарны!» И он широко улыбнулся мне. «Вы, тетушка, не смущайтесь! Лучше бы они так меня не называли!» Лора обняла меня за плечи холодной голой рукой. «Уж я позабочусь, чтобы все знали!» «Это ваш рецепт!» Они так просили, что я не выдержала. Собственно, я не против, чтобы другие готовили по моим рецептам. В конце концов, жителями Ла-Лавес я уже много чем поделилась. Я бы и Лори могла рассказать, как готовить эту паэлью по-антильски и подарить еще сколько угодно других рецептов, но при условии, что никаких тетушек-фрамбуаз они в меню упоминать не будут. Построив себе спасительную норку, Я вовсе не имела намерения привлекать к ней чье-то ненужное внимание. Они моментально согласились со всеми моими требованиями и почти даже не спорили. Но через три недели в «Хозяйке и кухне» был опубликован рецепт Паэльи по Понтильски от тетушки Фрамбуазы в сопровождении восторженной статьи Лоры де Санш. «Надеюсь, что вскоре смогу поведать вам еще кое-какие чудесные рецепты сельской кухни, которыми обещала с нами поделиться тетушка Фрамбуаза», — писала она. «А пока вы можете попробовать наше блюдо в деликатесах де Санж, улица Ромарен, Анже». Полагаю, им в голову не пришло, что я могу эту статью прочесть. А может, просто решили, что я совсем не то имела в виду, когда велела им не упоминать о тетушке Фрамбуазе. И когда я ткнула им в нос эту статью, принялись извиняться, как дети, пойманные на очаровательной шалости. Моя паэлья уже пользовалась неслыханной популярностью, и теперь они мечтали включить в свое меню целый раздел кушений от тетушки Фрамбуазы. Например, мои кускус по-провансальски, рагу из баранины в горшочке с тремя сортами фасоли и, разумеется, знаменитые блинчики тетушки Фрамбуазы. «Понимаете, тетушка», — объяснил мне Еник с победоносной улыбкой. «Самое главное, вам даже делать ничего не придется. Просто будьте собой и все. Такой вот, естественный». «А я могла бы вести колонку в нашем журнале», — прибавила Лора. «Советы тетушки Фрамбуазы или что-то в этом роде. Конечно же, вам, тетушка, ничего писать не потребуется. Я все сделаю сама» и она лучезарно мне улыбнулась точно запуганному ребенку, нуждавшемуся в поддержке. Они снова притащили с собой Кассиса, который тоже лучезарно улыбался, хотя и был несколько смущен. Мне показалось, что ему все-таки не по себе. Но ведь мы это уже обсуждали. Я очень старалась держаться спокойно и твердо, чтобы голос ни в коем случае не дрогнул. «По-моему, я вполне ясно дала понять, что не желаю ни в чем таком участвовать» и никакой вашей помощи мне не надо. Кассис был ошеломлен. «Для моего сына это такая блестящая возможность», промямлил он умоляюще. «Ты только представь себе, как полезна ему подобная публикация в журнале!» Я не кашлянул и поспешно внес свои поправки. Папа просто имеет в виду, что это выгодно всем нам. Возможности тут поистине безграничны, особенно если дело пойдет, можно, например выставить на рынок конфитюры и варенья тетушки Фрамбуазы, печенье тетушки Фрамбуазы. И, конечно, вы, тетушка, получали бы с этого изрядный процент». Покачав головой, я сказала несколько громче, чем прежде. «Ты меня, кажется, плохо слушал или не слушал, совсем повторяю. Я не хочу никаких публикаций, не хочу никаких процентов. Мне все это совершенно не нужно». Ениколоры и Лоры переглянулись. «И если вы думаете, а, по-моему, вы именно так и думаете», совсем уж резким тоном продолжала я, «что это можно сделать и без моего согласия? В конце концов, вам всего-то и нужны имя да фотография, то учтите, если я еще раз услышу, что в вашем или в любом другом журнале появился какой-то рецепт тетушки Фрамбуазы, я в тот же день позвоню издателю журнала и продам ему права на все кулинарные рецепты, какие только у меня есть. Да ладно, черт побери, я отдам их бесплатно. Я задыхалась, Сердце молотом стучало в груди, меня переполняли одновременно бешеный гнев и смертельный ужас. Нет уж, я никому не позволю шутки со мной шутить, и посадить в тюрьму дочь Мирабель Дартижан никому не удастся. Лора с яником, видно, поняли, что я серьезно. Это сразу стало ясно по их физиономе. Они, правда, пытались возражать, хотя и довольно беспомощно. Но тетушка! И прекратите называть меня тетушкой! «Дайте-ка я поговорю с ней», — вмешался Кассис, с трудом поднявшись с кресла. Я обратила внимание на то, как сильно он с годами одряхлел. Съежился как-то весь, осел точно неудачное суфле. Судя по всему, самые незначительные усилия заставляло его морщиться от боли. «Пойдем лучше в сад, Буас», — предложил он. Усевшись на ствол упавшего дерева возле заброшенного колодца, я испытала странное чувство раздвоенности. Казалось, косейсу достаточно снять эту маску толстого старика, и он снова станет прежним, живым, беспечно смелым и немного диковатым. «Почему ты так поступаешь, Буас?» — спросил он. «Это из-за меня?» Я медленно покачала головой. «К тебе это не имеет ни малейшего отношения. И к Янику тоже». Я мотнула подбородком в сторону дома. «Ты хоть заметил, как я восстановила наш старый дом?» Он пожал плечами. «Если честно, никогда не мог понять, зачем он тебе. Я бы тут ничего и пальцем не тронул. Просто мороз по коже. Стоит подумать, что ты снова тут поселилась». И он как-то странно на меня посмотрел, понимающе остро, а потом с улыбкой произнес. «Впрочем, это как раз в твоем духе, боас Поселиться в ее доме. Ты ведь всегда была ее любимицей. А теперь ты еще и так на нее похожа». Тоже пожав плечами, я спокойно предупредила его. «Ладно, ты мне зубы не заговаривай. Вот-вот, ты ведешь себя теперь совсем как она» и в его голосе послышалась сложная смесь любви, вины и ненависти. «Боас!» — я посмотрел на него. Но ведь кто-то же должен ее помнить. Я никогда не сомневалась, что этим кто-то точно будешь не ты. Он лишь беспомощно отмахнулся. «Так ведь здесь-то, в леловез, здесь никто и не догадывается, кто я такая», — прервала я брата. «И никто меня с теми событиями не связывает!» Я вдруг усмехнулась. «Знаешь, Кассис, для большинства людей все старухи на одно лицо!» Кассис кивнул и уточнил. «И «Э, ты думаешь, тетушка Фрамбуаза все испортит?» «Я знаю это!» «Знаю, что так и будет!» Помолчав, он как ни в чем не бывало заметил. «Что-что, врать ты всегда здорово умела!» Ты эту особенность от нее унаследовал, умение врать и прятаться. Вот я, например, весь нараспашку. И он широко раскинул руки, словно желая это продемонстрировать. С чем тебя и поздравляю, — равнодушно откликнулась я. Он ведь и сам в это верил. И готовить ты -то тоже отлично умеешь, это я признаю. Он посмотрел через мое плечо на деревья в нашем старом саду. Ветви сгибались под тяжестью созревших плодов. Матери это было бы приятно. Приятно узнать, что ты продолжила ее дело. Господи, как же все-таки ты на нее похожа!» Медленно повторил он, в его голосе звучало не одобрение, а констатация факта, которые примешивались легкая неприязнь, страх и одновременно восхищение. «Она оставила мне свой дневник», — вдруг сообщила я. «Тот самый с кулинарными рецептами. Свой альбом». Его глаза расширились от изумления. «Вот как! Ну что ж, ты была ее любимицей!» Заладил одно и то же. Нетерпеливо прервала я его. «Если у матери была любимица, так это Ренет, а вовсе не я. Ты же помнишь!» «Она сама мне сказала», — пояснил Кассис. «Сказала, что из нас троих у тебя единственная есть голова на плечах, есть чутье» у этой хитрой маленькой сучке куда больше моего, чем вас обоих. В десять раз больше». Это ее выражение. Звучало и впрямь правдоподобно. Я словно слышала ясный резкий голос матери, острый, как осколок стекла. Она, наверное, была в тот момент за что-то сердита на Кассиса и не сумела подавить очередной приступ свойственной ей ярости. Она крайне редко по-настоящему нас била, но словами могла огреть не хуже плетки. Кассис поморщился. И потом, знаешь, она так это сказала, тихо прибавил он, таким ледяным тоном, так сухо, и смотрела на меня так странно, словно испытывала, словно ждала, как я отреагирую. — И как ты отреагировал? Он пожал плечами. — Заплакал, конечно, мне ведь было тогда всего девять. Ну, конечно же, он заплакал, еще бы. Это как раз в его духе. Он всегда был слишком чувствительным, несмотря на все свои хулиганские выходки и внешнюю диковатость. Он часто убегал из дома, ночевал где-то в лесу или в нашем шалаше на дереве, зная, что Сечева за это мать не будет. Она, кстати, втайне поощряла подобные поступки. Наверное, они казались ей проявлением непокорного нрава и силы воли. А я... Окажись тогда на месте Кассиса. Попросту плюнула бы ей в лицо. Послушай, Кассис, эта мысль пришла в голову внезапно. У меня даже дыхание перехватило от волнения. А мать... Ты не помнишь, она никогда не умела говорить по-итальянски или по-португальски. Она никаких иностранных языков не знала. Брат был явно ошарашен моими вопросами, лишь молча покачал головой. «Ты уверен?» А в ее альбоме и я поведала ему о тех записях на странном чужом языке, о тех тайных записях, которые я так и не сумела расшифровать. «Дай-ка мне поглядеть!» Мы стали вместе перелистывать пожелтелые страницы. Касси с невольным восхищением касался негнущимся пальцем фотографий, засушенных цветов, крылышек бабочек, вклеенных в альбом кусочков ткани — Однако я заметила, что самих записей он избегает касаться. пош мой!» — прошептал он. «Я ведь и понятия не имел, что она куда-то все записывает». Он поднял на меня глаза. «И ты еще уверяешь, что не была ее любимицей». Сперва его, казалось, больше всего заинтересовали именно кулинарные рецепты. Он водил пальцами по строчкам, и пальцы его словно обретали прежнюю ловкость. Сладкий пирог из Мирабели с миндалем, Барматалон, сырный хлеб, Пирог с красной вишней. «Это я помню!» — воскликнул он вдруг с молодым энтузиазмом, Совсем как прежний кассис. этих тихо прибавил. «Тут есть все, все!» Я ткнула пальцем в одну из записей на чужом языке. Минуту или две брат изучал ее, потом рассмеялся и сообщил. «Никакое ты не итальянский! Неужели ты не помнишь, что это такое?» Кажется, он во вовсю забавлялся, раскачивался и даже попискивал от смеха. И уши у него тряслись, большие стариковские уши, напоминавшие опенки-перестарки. Это же папа придумал такой язык. «Беллини-Энверлини, задом наперед!» Так он называл его. «Разве ты не помнишь?» Он и сам постоянно им пользовался. Я попыталась вспомнить. Мне было семь, когда он погиб. Должно же было что-то остаться в памяти, но, увы, там осталось очень мало. Все исчезло в балочной темной глотке войны. Я помнила отца лишь частично какими-то разрозненными странными фрагментами. Помнила, например, запах, исходивший от его старой куртки, запах табака и шариков от моли. Помнила, что он любил иерусалимские артишоки, и всем нам, хотя больше никто из нас эти артишоки не любил, приходилось раз в неделю их есть. Помнила, как однажды я случайно проткнула рыболовным крючком кожистую перепонку между указательным и большим пальцами, а он этот крючок вытаскивал. Помнила его руки, обнимавшие меня, его голос, убеждавший меня не бояться. Но его лицо я помнила только по фотографиям, расплывчатым и неясным. Где-то в глубине души таились кое-какие тайные воспоминания, непроглоченные, точнее, исторгнутые той темной безжалостной глоткой. Отец, болтающий с нами на своем чепуховом языке и весело улыбающийся. Смеющийся Кассис, я сама тоже смеющийся над какой-то не очень понятной мне шуткой. А матери в кои-то веки не видно, она где-то далеко, на безопасном расстоянии. И ничего не слышит. Возможно, ее сразил один из приступов мигрень подаривший нам этот неожиданный праздник. «Так, э, кое-что помню», — наконец произнесла я. И тогда брат принялся терпеливо объяснять. Этот язык состоит из перевернутых слогов и задом наперед написанных слов, которым приделываются дурацкие, ничего не значащие суффиксы и префиксы на тновыни и ноти планексини». «I want to explain». «Я хочу объяснить». «Мини ни тони рус, нёхвни и ноти». «I'm not хуту. Sure но не уверена, кому. Вообще странно. Но Кассиса, кажется, ничуть не заинтересовали эти загадочные записи. Он по-прежнему пожирал глазами матери на кулинарные рецепты, Остальное для него не существовало, а вот рецепты он мог понять, мог попробовать, мог вспомнить вкус знакомых блюд. Я прямо-таки чувствовала. Ему не по себе от того, что я так близко, словно мое сходство с матерью заразно и может передаться ему. «Ах, если б мой сын мог хоть одним глазком взглянуть на эти рецепты!» Тихо промолвил он. «Не вздумай ему сказать!» Резким тоном осадила я. Мне уже было понятно, чем меньше Яник будет знать о нашем прошлом, тем лучше. Косинс пожал плечами. Конечно, конечно. Я ничего ему не скажу. Обещаю. Я поверила. Чем и доказала, что вовсе не настолько похожа на мать, как он считает. Господи, я же ему поверила. И какое-то время мне казалось, что он и впрямь свое обещание сдержит. Да и Еник с Лорой соблюдали дистанцию, и о тетушке Фрамбуазе даже не вспоминали. Лето плавно перекатилось восемь, таща за собой мягкий шлейф опавших листьев.